Прошла-то ночь осенняя, Ото сна Алеша пробуждается, Встает рано-ранешенько, Утренней зарею умывается, Белой уширинкой утирается, На восток он Алеша Богу молится. Молодой Яким, сын Иванович, Скоро сходил коней, по добрых коней, Осводил он поить на сафат на реку, И приказал ему алёша скоро седлать добрых коней. Оседлавший он яким добрых коней, Наряжаются они ехать к городу, ко Киеву. Пришел тут к ним калика перехожая, Лапотки на нем семи шелков, Подковырены чистым серебром, Личика унизена красным золотом, Шуба соболиная — Долгополая, шляпа сорочинская, земли греческой, В тридцать пут шелепуга подорожная, В пятьдесят пут налито свинцу чебурацкого. Говорил таково слово. Гой выеси еси, удалы, добры молодцы, Видел я Тугарина Змеевича, вышинули он, Тугарин, трех сажен, Промеж плечей касая сажень, Промежу глаз колена стрела, конь под ним, как лютой зверь, Из хайлища пламень пышет, из ушей дым столбом стоит. Привязался алёша Попович Млад. — Ай ты, братец, калика перехожая, дай мне платье каличье, возьми мое богатырское. Лапотки свои семи шелков, подковырены чистым серебром, личика унизана красным золотом, шубу свою соболиною долгополую, шляпу сорочинскую земли греческой, в тридцать пут шелепугу подорожную, в пятьдесят пут налиту свинцу буратского Дает свое платье калика Алеше Поповичу, не отказываючи, а на себя надевал то платье богатырское. Скоро алёша Алеша каликою наряжается и взял шелепугу дорожную, которая была в пятьдесят пут, и взял в запас чингалище булатное, пошел за софат